Глава 26. После своей неудачной попытки дозвониться до Мэк Уильямсон, Джина покинула конференц-зал и отправилась домой. Они с Лизой условились поужинать сегодня вместе, но не договорились, в каком ресторане, и не назначили время встречи. Джинна позвонила Лизе, и та ответила после первого жигутка. «Привет, Лиза. У тебя есть какие-нибудь предложения по поводу ресторана, в который мы пойдем?» «Да куда угодно» лишь бы не туда, где у бармена разлетаются из шейкера кубики льда. Девушка, которая сломала там из-за этого ногу, обнаружила, что падение повредило также и шею. Джина рассмеялась. «Я хочу услышать эту историю в деталях за выпивкой. А я хочу услышать, как ты призвилась на солнышке на Арубе. Я закажу нам столик в ресторане «Вилла Чезары» на 7.30». «Вилла Чезары» на 86-й улице представлял собой один из тех популярных ресторанов, где всегда полно посетителей. И Джина, и Лиза, бывавшие там регулярно, знали и хозяина заведения, и большую часть персонала. Те называли их по именам, и они их тоже. «Хорошо, встретимся там», — согласила Джина. «Как хорошо иметь по-настоящему близкую подругу», — подумала она, кладя трубку. «А если в вашей дружбе уже много лет, это и того лучше». Она познакомилась с Лизой во время самого худшего свидания вслепую за всю свою жизнь. Тот парень был старшим братом одной из девушек, учившихся вместе с ней и живших в том же общежитии. Он был из Гарварда, и его переполняло самодовольство. Наилучшей частью этого свидания стала для него случайная встреча с группой его однокашников по университету. Он сразу же разговорился с ними и все говорил, говорил. Тогда-то Джина впервые встретила с Лизой. Так совпало, что Лиза, учившаяся тогда на третьем курсе Бостонского колледжа, явилась туда на свое первое свидание с одним из тех самых однокашников кавалера Джины, с которыми он вел беседу. И как и Джина, ужасно скучала. Они начали болтать и таким образом спасли друг друга от катастрофической скуки. С тех пор и началась их крепкая дружба. «Нам обеим было тогда по 19, подумала Джина. «После этого прошло уже 13 лет». Ей никогда не хотелось выходить замуж чересчур молодой. Что ж, она выполнила эту задачу, как любил повторять ее отец. В возрасте 32 лет ее уже нельзя было назвать такой уж молодой. Она выбросила эту мысль из головы. «Самое главное сейчас – это каким-то образом выйти на контакт с Мэк Уильямсон. Я звонила ей уже так часто, – подумала она, – что она может вчинить мне иск за преднамеренное причинение беспокойства». Когда Джина явилась в ресторан, Лиза уже сидела за столиком и попивала свой яблочный мартини. Джина выдвинулась под столика стул, уселась и сказала. «Что-то у тебя унылый вид». «Подруга, что-то случилось?» «Да ничего. Просто размышляю я о том, как маленькие проблемки, вроде скользящих по полу кубиков льда, могут повлечь за собой большие проблемы». Лиза рассмеялась. «Ну давай, рассказывай, как у тебя шли дела на солнечной орубе? Джина вздохнула. Думаю, наилучшим ответом на этот вопрос будет слово «сложно». Я не хочу надоедать тебе скучными деталями. Ничто не может быть более скучным, чем семичасовое снятие письменных свидетельских показаний под присягой, которое мне пришлось сегодня высидеть. Давай выкладывай, что там произошло. Как в своей беседе с Джеффом четырьмя часами ранее, Джина пересказала Лизе суть разговоров, которые состоялись у нее на острове, а также то, что она узнала от Эндрю Райна. Подытоживая свой рассказ, она сказала, «Чутье говорит мне, что в Рейл-Ньюс действительно творятся какие-то темные дела, но вместе с тем мне не хочется впадать в паранойю и за каждым совпадением непременно видеть заговор. Джина, как я уже сказала тебе в тот раз, когда мы обсуждали это дело раньше, когда кто-то подумывает о том, чтобы подать в суд на крупную корпорацию, а потом этот кто-то вдруг погибает в результате аварии», Это, на мой взгляд, очень громкий тревожный звонок. И то, что это Мэк Уильямсон упорно отказывается говорить с тобой, это еще один тревожный звонок. Разве в своем электронном письме Кэти Райан не сказала что-то и о других жертвах? Джина быстро процитировала письмо Кэти по памяти. «Там мне пришлось пережить нечто ужасное с участием кое-кого из начальства, и не только мне». Лиза ответила. «Значит, либо...» Это начинается с Кэти Райан и, возможно, Мэйк Уильямсон, и на них же и кончается «либо» Джинна закончила предложение, начатое ее подругой. Либо это только верхушка айсберга. И есть и другие жертвы. Возможно, много жертв.